Глава вторая. Интересно, как это ему удается? Вроде недавно закончился ледоход, и суда только начали плавать по рекам, а ушлый голландец уже в Нижнем Новгороде. Там он сделал свои дела, закупив спецы на какую-то немыслимую сумму, взвинтив рынок. Подобные вещи мои фискалы тщательно отслеживают и сразу докладывают. Свободная торговля — дело нужное, но мне монополии и прочие картельные сговоры не нужны. Уже были прецеденты, и особо ушлым товарищам пришлось сделать внушение. Отечественные махинаторы отделались штрафами и небольшим испугом. А вот забугорные ребята дополнительно получили запрет на торговлю с Россией. Зверствовать я не стал, сумма была весьма разумной. Да и бан европейцам выдали всего на два года. Зачем нам озлобленные люди, распространяющие нехорошие слухи на Западе? Естественно, дело разбирал нижегородский арбитраж, куда входят и представители иностранного купечества. Кстати, именно иноземцы ратовали за более жесткое наказание, ведь у них чуть не отняли самое дорогое – деньги. Но приговор разработали мы с плещевым постаравшись нивелировать любые потери. В итоге приезжим хитрецам даже позволили сделать лимитированные закупки, дабы окупить дорогу. Дома их ждут только насмешки, ведь сарафанное радио уже распространило решение далекого, но, оказывается, не Варварского суда. Для купца нет ничего страшнее, чем простой или поездка впустую. Пользуясь случаем, я заказал заметку в Амстердамшек Курант, описывающую произошедшее событие как курьез. Неожиданно ее перепечатал в викилейке Курант ван Европа. Для понимания ситуации название этого издания переводится как «Еженедельный вестник Европы». Его читают не только в Амстердаме, но еще в Лондоне, Гамбурге и даже Париже. Понятно, что аудитории журнала являются высшей и самой богатой слои общества. Забавно, но в Европе этого времени СМИ практически отсутствуют. Голландия, конечно, впереди планеты всей, где издается аж три полноценные газеты. Есть парижская la Газет», И на этом практически все. В Англии печатаются три убогих вестника для внутреннего пользования властей и аристократии. То есть информационное пространство фактически пустует, и его надо заполнить. Я не первый раз использую ход с заметкой про Россию. Только здесь надо быть осторожным. Пресса — штука продажная, но нужно учитывать, что хозяин газеты тоже не дурак. Одна или две скормленные истории — вполне нормальное дело. Постоянные заметки про какую-то страну могут насторожить людей. А мне необходим постоянный рупор, вещающий на Европу. В России с этим порядок. Газета «Вести» и журнал «Ведомости» печатаются уже более пяти лет. Два года назад открылись свои издания в обоих Новгородах и Воронеже. А наш журнал вообще – недостижимый эталон с пятью приложениями. Думаю, скоро придется расширяться. Что касается идеологической диверсии и пропаганды, то в следующем году славный город Гамбург ждет удивительное событие. Торговый полис получит свою газету. Сейчас мы тщательно готовим редактора и ведущего корреспондента будущего таблоида. Издавать его будет «Гамбургская индийская компания». Наверное, самое бурно развивающееся предприятие Европы. Еще бы с таким стартовым капиталом. Возвращаюсь к Яну Бидерману моему сегодняшнему гостю, купившему большую партию специй, то наши встречи носят регулярный характер. Это тот самый торговец, который приобрел русские лекарства шесть лет назад. Тогда я сам продвигал продукцию аптечного приказа, заодно знакомился с иностранными купцами. Понятно, что царю не невместно заниматься торговлей, просто во время бесед пришлось невзначай предлагать наши ноу-хау. Тогда недоверие и даже презрение иностранцев к России Было на запредельном уровне. Нас воспринимали исключительно как сырьевую базу, населенную белыми дикарями. По наивности я пытался заключить более крупные и долгосрочные контракты на полуфабрикаты, предложил профинансировать некоторые начинания. В стране банально не было больших сил или механизмов для обработки пеньки. Дело ведь не только в отсутствии денег. По моему мнению, совместные предприятия — весьма выгодный бизнес со всех сторон. Во-первых, более продвинутый партнер привозит тебе технологии и прогрессивную систему управления. Во-вторых, ты привязываешь к себе целую страну, вкладывающую деньги. В моем случае речь шла о Нидерландах. Для XIX века скорее подходит иная модель, но сейчас она оптимальна. На начальном этапе становления промышленности уж точно. Здесь главное не продешевить с распределением прибыли. Однако от предложенных проектов отказались не только спесивые голландцы, но и англичане, которые более нуждались в русском сырье. Кто бы знал, чего мне стоило наладить работу новых производств. Даже вспоминать не хочется. Зато через два года прибывшие купцы сильно удивились предложенному ассортименту, его качеству, а особенно необходимости раскошелиться. При всей дешевизне русских товаров все-таки готовый продукт или полуфабрикат дороже сырья. Но черт с этими сквалыгами и лицемерами. Еще сильнее по ним ударил запуск волжского транзита. Здесь я уже от души ободрал желающих присосаться к нашему проекту. А вот Бидерман сразу проявил завидную смекалку, буквально вцепившись в русские лекарства. Свою роль сыграла его болезнь при посещении Москвы и быстрое выздоровление благодаря работе местных эскулапов. Но и врачи у нас немцы, что явилось дополнительной гарантией качества продукции. Кстати, в России до сих пор 70% хороших врачей европейцы. Я ввел квоты для русских при поступлении в медицинский университет. Но глупо отказывать в приеме племяннику Блюменпроста или сыну Матвея Громана. Я же не идиот обижать министра здравоохранения и лучшего хирурга страны. При этом все протеже с немецкой стороны уже обладают знаниями и являются почти готовыми интернами по терминологии моего времени. Однако поиск отечественных самородков идет постоянно, и у нас есть успехи. По крайней мере, уже сейчас в армии и 10 больницах страны трудится 23 русских врача. На самом деле это мощное достижение. Ведь еще 5 докторов остались преподавать в ВУЗе. Для понимания ситуации все начиналось 7 лет назад со знахарки Юлии и четырех учеников. Больше русских лекарей попросту не было. В общем, толковый голландец закупил пробную партию настоек, хотя испытывал некий скепсис. Зато в следующем году он прискакал сразу после открытия навигации и забрал сразу все предложенные препараты. Еще приобрел мыло и аналог шампуня, которые начали варить в Коломенском. С открытием транзита Ян расширил ассортимент закупаемых товаров, увозя с собой крупные партии специй и шелка. Он быстро разбогател на продаже эксклюзивного продукта, но не держал все яйца в одной корзине. Три года мы с ним не виделись, хотя я следил за столь полезным человеком. Бидерман даже получил скидку, когда приобретал лицензию на право торговать вдоль волжского транзита. И вдруг... Канцелярия сообщает, что весьма богатый и уважаемый среди голландцев, работающих в России, негациант настоятельно добивается аудиенции русского царя. Глупо не выслушать, чего от тебя хотят. Просто замечательный сад, Ваше Величество! Признаюсь, честно, меня удивила Москва, где я не был два года. Весь город вымощен камнем, включая набережную. Про чистоту и освещение столичных улиц даже слов нет. В Нижнем Новгороде тоже красиво, а какой там вид на Волгу? Да и многоэтажное здание с целым городком развлечений поразят любого гостя. Но все же столица просто преисполнена изящества. Голландец сразу начал распинаться в комплиментах. Но ваш парк поразил меня в самое сердце. Ведь это лебеди. Какие грациозные птицы. Ну прямо поэт, это не торгаш. А лебеди весьма неприятные создания, пусть и красивые. Я предпочитаю уточек на малом пруду, где стоит моя беседка. Большой водоем оккупировали более крупные птицы. В одном купец прав над парком действительно хорошо поработали, превратив дремучую чащу в роскошный природный ансамбль. Здесь есть тропинки со скамейками, три пруда, несколько вычурных мостиков, перекинутых через искусственные ручьи, беседки в азиатском и средиземноморском стиле. И все это вписывалось в сосновый бор. Добавьте белочек, которых можно кормить с рук, чистейший воздух и тишину. Поэтому я решил провести встречу с гостем, прогуливаясь по тропинкам парка. Чувствуешь себя будто в лесу, хотя я прекрасно знаю, что окружен охраной, научившийся хорошо маскироваться. Да и диких зверей здесь нет. На подступах к Коломенскому работает особый отряд егерей, мешающий кабанам и прочим, лосям прорываться в моей угоде. Вокруг Москвы еще сплошные леса а привычные многим районы, в лучшем случае, деревни или села. «Я привез вам в подарок напольные и пять видов настольных часов, Ваше Величество. Все произведены лучшими голландскими и английскими мастерами, выполнены из серебра с золотом и инкрустированы драгоценными камнями. Только ваши люди не разрешили показать подарки, сообщив, что вы ждете меня для беседы», — с ноткой расстройства произнес Ян. Вы же знаете мое отношение ко времени. Это деньги, и грешно терять их впустую. Поэтому приступайте к цели вашего визита. А подарки мы посмотрим позже. На самом деле голландец угодил. Сколько я не пытаюсь развить это направление, но отечественные мастера пока не могут достичь столь высокого уровня производства часов. Вернее, мы этого добьемся, но лет через пять 7 Уж слишком большая фора была у конкурентов, здесь нужна своя полноценная школа. И она давно работает, ведь мне, кроме часов, нужны и другие сложные механизмы. До нас дошли слухи, что русские агенты усиленно ищут гугенотов и просто хороших мастеров, предлагая им переселиться в Россию. Вы даже обратились к купцам из Гамбурга, которые давно и успешно торгуют с Москвой. Это очень правильный шаг, Ваше Величество. Бидерман поклонился, выражая свое одобрение решению работать через немцев. «Некоторые французы согласились и уже успешно работают у вас. Это действительно толковые и честные люди. Со своей стороны я готов обеспечить переезд на восток более 250 семейств, владеющих различным мастерством. Среди них есть купцы, металлурги, оружейники, ткачи и даже три талантливых художника. Поддых бьёт засранец. Я уже убедился, что гугеноты просто золото, а не люди». К нам пока перебрались не более 100 семей, которых поселили в Нижнем Новгороде и его окрестностях. За два года они показали себя так хорошо, что сразу преодолели естественное недоверие православного окружения. Чего грех таить, ведь многие англичане, голландцы и немцы приезжают в Россию как в дикую колонию. Хапали они всегда как ненасытные хищники. Это больше касалось купцов и заводчиков, но есть положительные примеры в лице Блюментроста, Виниуса Гордона. Келлермана, Кинемана или Фалька. Они здесь осели, а некоторые родились. Сам процесс привыкания к иностранцам происходил в несколько этапов, и всякое случалось. Просто французы для русских оказались экзотикой. Впрочем, к ним быстро привыкли. Голландец же зашел с козырей. Сестрицы мне всю плешь проели с идеей создания полноценной академии художеств. Дело, но ну, хорошее. Пока в Коломенском больше готовят архитекторов и фортификаторов. На это дело я даже рекрутировал десяток молодых иконописцев из оружейной палаты, вызвав возмущение Марфы и Софьи. А чего делать, если мне нужны инженеры, а не рисовальщики? Сёстры правы в одном, что если открывать школу, то сразу на нормальном фундаменте. Я сторонник принципа, что сначала создается база, а затем остальные надстройки. К сожалению, Симеон Ушаков, посланный учиться в Европу, оказался слабым учителем и администратором. Этот мечтатель даже собственному ученику толком ничего объяснить не может. Еще его вечно тянет на библейские темы, а нам нужна мирская живопись. Хуже вышло с Иваном Осокиным, также отправленным на Запад постигать изобразительное искусство. Он умер. А у меня нет времени заниматься именно этим делом. Медицина, металлургия, образование и фортификация гораздо важнее. В приоритете также литература, должна привести русский язык к единому стандарту. Только эти кровопийцы подключили Наталью к процессу выспрашивания ресурсов на создание Академии. Спасу от нее нет. Как увидит, сразу начинает конючить. Еще специально такой момент подберет, когда я расслаблюсь и не жду подвоха. И вдруг появился шанс привести трех специалистов, заключить с ними многолетний контракт, дабы поднимали русскую живопись. Думаю, Ян точно сможет подобрать необходимых людей. Забавно, но в Москве и Нижнем хватает неплохих художников. Пусть не Рубинс, однако ребята свое дело знают. Один только недавно завершил двухгодовую работу, нарисовав несколько моих портретов. А также изобразил представителей всего нашего семейства. Только Якоб Снайдерс, сын какого-то известного фламандского художника, оставаться в России не захотел. Точно такая ситуация с еще семью варягами, предпочитающими чёс по нашей стране. Бояре и купцы платят за портреты гораздо больше, чем жалование учителя. Ведь нельзя отставать от царя-батюшки, который повесил в кабинете картину с изображением сыновей. Потому и художники на расхват С новыми ребятами надо просто расставить приоритеты. Пусть шабашат, главное, чтобы учеников готовили. Нужно только понять, чего Ян хочет взамен. Будто угадав мои мысли, Бидерман огласил условия. «Сейчас я представляю не только себя, но и несколько уважаемых торговых домов Голландии. Поверьте, мы не только найдем лучших мастеров, но и перевезем их за свой счет в Москву. Если потребуется, то можно увеличить число переселенцев. В Европе неспокойны, многие гугеноты и немцы, кто беднее, испытывают нужду. Часть из них готова отправиться в Новый Свет и даже Южную Африку. «Думаю, они согласятся перебраться в Россию под наши гарантии». Купец начал издалека и, наконец, перешел к делу. «В ответ на эту любезность мы бы хотели купить у вас описание производства лекарства от Оспы, Ваше Величество. К сожалению, начавшаяся война грозит распространением различных заболеваний. Насколько я слышал, в России от этого страшного недуга начали лечить даже мастеровых». «Хорошо, что не обменять на бусы». Хотя секрет «вакцина» в любом случае уйдет на Запад, пусть через несколько лет. Почему не продать? Уверен, что эти хитрованы заработают на этом немало золота и перепродадут рецепты в другие страны. Плевать, я не собираюсь отдавать столь продвинутую технологию даром. Ведь это нарушит демографический баланс, складывающийся в мире. Пусть это прозвучит цинично, но от оспы умирает немало людей, не давая европейцам излишне расплодиться. Это мне, людей, не хватает, ибо надо заселять обширное пространство. А в той же Голландии или Англии лишние 100 тысяч ртов могут стать проблемой. Ведь через поколение это уже будет полмиллиона. Расчет примерный, но важна суть. Сразу возникает вполне естественный вопрос. Куда ведущие страны будут забывать излишки населения и какие начнутся войны, спровоцированные этим процессом? И главное, как новые процессы отразятся на России? Хотя сомневаюсь, что нынешние английские или французские власти сразу начнут прививать свою бедноту. За людей их не считают, впрочем, как и во многих других странах. Решено, вакцину продам. Только есть у меня чуйка, что разговор не окончен. Думаю, мы договоримся, надо согласовать цену министрам торговли. Но ведь вам нужно что-то еще. Бидерман нервно почесал гладко выбритый подбородок, выдав свои переживания. Кстати, несмотря на некрасивое лицо, голландец весьма любопытный мужчина. Его высокая и поджарая фигура более типична для воина, нежели купца. А на ладонях заметны специфические мозоли. Значит, Ян регулярно занимается фехтованием. Я знаю, о чем говорю, сам такой. Вернее, на моих руках, похоже, отметины, что сразу заметил гость. Хотя в нынешнее время большая часть дворя на купцов просто обязана уметь владеть оружием. Люди, которых я представляю, готовы судить вам любую сумму под весьма скромный процент. В Европе прекрасно известно, что Ваше Величество воюет с Магометанами. С нашей помощью Россия добьется успеха гораздо быстрее, ведь вы вынуждены снабжать не только свою, но и польскую армию. Наши деньги позволят содержать больше войск как Вашему Величеству, так и королю Собесскому. Двойной удар султан не выдержит. А кто сказал, что я тороплюсь или хочу кардинально усилить соседа? Пока Ян продолжает совершать детские ошибки, меня происходящее устраивает. Хоть его сын смог завоевать почти всю Молдавию с частью Валахии, мне это и нужно. Думаю, основное войско Османа обрушится именно на поляков. Мы ведь пока только захватили плацдарма, сам Крым не трогаем. Как всегда в действии, моя тактика перемалывания сил противника. Надо учитывать, что молдование с валахами вассалы турок и освобождение захваченных земель для Константинополя важнее, чем наши укусы. Вернее, в следующем году готовится мощный ответ Сулеймана II. Пусть басурмане распылят силы и поддадут польскому королю, у которого начались очередные проблемы с магнатами. Понятно, что основной театр боевых действий находится в Венгрии, но про север в порте не забывают. Большие деньги без причины не дают, тем более в долг. Вам нужен залог, но России нечего вам предложить. Останавливаюсь у высокой сосны и с улыбкой наблюдаю, как по ней бегают две белки. Куда клонит купец, я понял сразу. Надо только дождаться подтверждения. Нас интересует волжский транзит, ваше величество. Мы заинтересованы в монополии на продажу всех товаров, идущих в Европу. Поверьте, русская торговля не пострадает. «Более того, наше объединение готово не только кредитовать вашу армию, но и ежегодно выплачивать хорошую сумму за исключительное право владения транзитом». Что и требовалось доказать, но кроме пряника должен быть и кнут. Поняв, что я жду продолжения, Бидерман тут же произнес. «Поймите правильно, именно Голландия хозяйничает не только в мировой торговле, но и в немецком и Балтийском море. К сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что наши интересы вступили в конфликт. Я наразвел руками, но тут же поправился. Вернее, пока это небольшие противоречия, но они быстро накапливаются, и здесь нет вашей вины. Мы, наоборот, хотим договориться с Россией. Просто англичане, датчане, немцы и особенно шведы заполнили рынки Европы специями с шелком, существенно снизив цены. Подобное поведение добром не кончится, и мы будем вынуждены принять ответные действия. Делец. Не договаривает, что конкуренты возят товары на своих кораблях, лишая голландцев еще и фрахта. Здесь есть моя вина. Не стоило торопиться с быстрым развитием ГИК, у которой уже есть собственный небольшой флот. Худо-бедно, но это новый конкурент. Тем временем в Бискайском заливе и ла начали зверствовать французские и фламандские корсары, еще сильнее перепугав амстердамских толстосумов. Получается, что их взяли в клещи. И вдруг такая возможность переориентировать свои маршруты на Балтику. Думаю, Голландия даже не будет угрожать Дании или Швеции, а просто вежливо попросит. Гамбург же можно просто блокировать с моря. И все. У Феди больше не будет денег на войну и реформы. Приехали? Не думаю. Возможно, ультиматум прошел бы с другим монархом. Только у меня есть свое мнение на этот счет. А главное — знание всей подноготной происходящего. Зря Бидерман решил пойти именно таким путем.